В городе Тепоры начали подниматься деревянные и каменные дома. Больше кораблей пришло в Петербург. Больше барок стало скрипеть причалами у пристани. Потом настала зима. На ухти кругом замело, только у самой плотины завода чернела быстрина. Приехал на пороховой завод генерал Брюс, посмотрел плотины, амбары, в которых обтачивали пушки, пороховые мельницы, проверил щита. Оказалось, что все верно. Расхода немного. Машины работают хорошо, дают добрый порох. Батищев же доложил, что есть в работе большая помеха от утеснения строения. Генерал уехал. Вскоре взорвало пороховой амбар и опалило четырех человек. Было следствие не ходили ли пороховые ученики и плотники со свечой или с лучиной. Оказалось, ходили, но с фонарем. Решено было комиссара Батищева послать опять с сержантом в понтонную роту. Заплакала Таня. Взял Батищев старую свою амуницию, выколотил епанчу, Отпарил её, починил, начистил старые штиблеты и касторовую шляпу, начернил усы, взял фузею и пошёл в рот. На завод комиссаром назначили Авраама Эка. Тот решил строить новую плотину, чтобы поднять воду для молотовой кузницы, перековывать в толосовое железо старое, негодное военное оборудование с той работой, и на земель не справился и попросил вернуть ему батищева. Вызвали батищева на пороховой завод. Подал батищев бумагу, что всё сделать можно, но в строении получается великое утеснение, и будет стоять кузница с огнём слишком близко к пороховой мельнице. Приказали строить, а не разговаривать. Стали строить. Завод дозорвало. Решили построить при заводит церковь во имя Ильи пророка громовника, чтобы было где покойников отпевать, да служить против огня молебны. А батищево сделали опять канисаром. В 1733 году кузница была совершенно готова и начала действовать. Наладил батищев завод, обсадил улицы липами, начал мостить дороги досками, чтобы не вязли телеги. В 1737 году получил комиссар Батищев чистую отставку. Снял он своё комиссарское платье, надел епоемчу и всю прочую привычную солдатскую одежду и поехал с женой в родную Тулу. Когда он здесь совдат, что Отступил от города лес, засеки с 1737 года приписаны к оружейному заводу. Рубят деревья и наружейные ложи и на уголье. И город переменился. За речью поднялась многоярусная колокольня храма, прозванного Никола Богатырь. Колокольня окрашена в зелёный и белый цвета. И соединена с храмом ажурной железной галереей, мостом. А рядом дворец Демидовых, подстроенные палаты Окинфеем Никитичем на том месте, где стоял когда-то старый отцовский дом. Переменился и завод. Построили со стороны московской дороги ворота со столбами. Над воротами жилы палаты с тремя шпилями. Средний 15-ти соженных выкрещен Лазоревой Крацкой и несёт наверху вызолоченный герб орла двуглавого на двух крайних золотые шары, а самые шпили красные с чернью. Внутри двора вдоль стен кое-какие кузницы с горнами. В середине двора остались 4 палаты для казны и пороха. Большая часть кузниц на оружейном дворе сломана объедились мастера, стали держать работанных людей у себя по домам, и за оббелку стволов на казённых машинах платят они в казну деньги. Тейсть принял солдат в гордо, хотя и не разбогател сильно.